Когда Евгения села на кабала и ласково потрепала его по шее, Наполеон также вскочил на свою белую статную лошадь, чтобы рядом с графиней и прочими охотниками явиться в назначенное место, где при его появлении затрубили в рог. Охота окончилась. И царицей ее была, конечно, Евгения. Принц Камерата Между доном Олимпио и молодым испанским принцем, жившим в Париже, скоро завязалась тесная дружба. Принц Камерата был столь же любезен, как и Рабр, и обладал многими благородными качествами. Он был богат так же, как Олимпио и Маркиз. Владения и провинции доставляли ему ежегодно почти до миллионов франков. Принц Камерата также мог распоряжаться большими суммами и жил в Париже не столько для развлечений и удовольствий, сколько благодаря своей пылкой любви к Евгении. Он обожал ее и пожертвовал бы для нее всем, даже жизнью, и он лелеял надежду повести ее к алтарю. но проницательный Олимпио, убедился еще со времени охоты в Кампене, что графиня Евгения предпочла благородному и доброму камерате того влиятельного человека, который стоял очень высоко и готовился захватить в свои руки высокую власть. Он чувствовал, что Евгения жаждет блеска и славы, что ненасытное честолюбие заглушало все движения ее сердца. Принц Камерата не думал об этом, Он безумно любил Евгению и был почти постоянно вместе с ней. Акомпанировал ей на мандолине, когда она играла на фортепиано, пел с ней испанские дуэты и причислял себя к числу самых счастливейших людей. Не отрывая глаз, он мог смотреть на ее прекрасное лицо и забываться в этом созерцании. Графиня, подобно другим дамам, имеющим обожателей, знала, что принц боготворил ее, и это нравилось ей. Может быть, потому, что лестно было видеть себя обладательницей такой любви, может быть, также и потому, что она смотрела на нее, как на средство приобрести новых поклонников. До сих пор она оказывала принцу большую благосклонность и, не давая никакого определенного объяснения, позволяла на все надеяться. Олимпио и маркиз Мне напоминали Евгении о том обещании, которое они однажды ей дали, и использовали свободное время для других целей. Мартис посвятил себя воспитанию Хуана, которому было теперь уже 10 лет. Он любил его как своего сына, и вся эта история как-то незаметно пробудила в нем намерение отыскать ту, что некогда разрушило его счастье. Маркис не раскрывал никому своей тайны, но одно странное происшествие бросило на нее случайный свет. Однажды вечером оба друга в сопровождении Хуана возвращались с елисейских полей. В ту минуту, когда карета была задержана потоком экипажей, к ней подошли несколько нищих женщин, которых там всегда много, протягивая руку за милостыней. Вдруг одна из них в кольняном длинном платье заметила Клода, и спустила резкий крик и убежала. Он же закрыл лицо руками, будто увидел нечто страшное. Крикнув, чтобы карета остановилась, он быстро выпрыгнул из нее на тротуар, окружавший полирояль, и стал осматриваться во все стороны. Наконец, бледный и молчаливый, он возвратился в экипаж, где его ожидали Олимпия и Хуан. Маркиз сидел грустный, погруженный в тяжелые думы. Что-то должно быть очень важное совершилось в данный момент. Его лицо, всегда отличавшееся спокойствием, выражало теперь страдания. Вернувшись домой и лежа на своих подушках, он размышлял о страшном, но справедливом роке. Он увидел ту, которая навсегда разрушила его счастье. которой принадлежала вся его любовь, и которая в награду за нее обманула его с преступным легкомыслием. После 15 лет разлуки она вдруг явилась перед ним нищая, отвергнутая. Наказующая рука Божья настигла ее и клёдом овладела скорбь. Все, что она заставила пережить его в те мучительные часы, было, если не забыто, то по крайней мере прощено, ведь она была несчастна. Но она сумела скрыться. Он больше не встречал нищей Адели де Монталон. Валентино по-прежнему продолжал свои розыски, чтобы напасть на след Далорес, но, казалось, труды его в Париже не могли увенчаться успехом. Однажды он подумал, что уже нашел ее, но Олимпио, увидев ту, что он считал за Далорес, воскликнул: "Нет, это не моя Галорес Валентина. Надо искать дальше". Этот негодяй у сумел запрятать ее. Прежде всего, мы должны наказать мерзавца и выудить из него признание. Только он может сказать нам, где она. Он держит ее в заточении. Валентина сжал кулаки. Клянусь Святой Девой, пробормотал он склежившись зубами. Я отдам вам в руки этого негодяя Дон Олимпио. Он должен получить наказание за те мучения, которые причиняет синьоре Валентина, рассчитается с ним. уж это предоставь мне. Ты будешь доволен моим приговором, который не может быть милостив. Вы должны отрубить руки этому гнусному злодею. Так мучить бедную сеньору?» Вы не забывайте перерасчить с ним Дон Олимпио, что он хотел бросить вас в Темзу, а меня заставил томиться в проклятой темной норе его дома. Только бы он попался мне в руки, я бы не отказал себе в удовольствии расправиться с ним. уж я найду его, потому что я изнемогаю от бешенства. Он и его слуга с раздвоенным носом, быстро выздоровевший от нанесенных ему мною побоев, они не должны уйти от наказания. Клянусь в этом всеми святыми